Глава вторая. По узкой скрипучей лестнице они поднялись наверх и вошли в комнату. Кровать покрытая ватным одеялом, пара табуретов и стол составляли всю ее обстановку. Сквозь запыленное окно была видна дорога, убегавшая в лес. Незнакомец запер дверь, сунул ключ в карман и опустился на кровать, указав своему пленнику на табурет по другую сторону стола. Путята сел и мельком скосив глаза убедился, что дул револьвера внимательно смотрит на него. Выкладывайте ваши бумаги. Карнет расстегнул м у н д и р и вынул пачку. Незнакомец привычным взглядом осмотрел к р о к и и пробежал испещренные цифрами и заметками страницы, потом положил бумаги в ящик стола и, как человек вполне удовлетворенный самим собой, заметил. У вас недюженные способности, мой милый, храбрость и все прочее. К сожалению, должен сказать, что в подобном деле храбрость вещь второстепенная, хитрость на первом плане. Признайтесь, к а не ожидали так влопаться, а? Путята несколько с к о н ф у ж е н н ы й развел руками. Я думал, что встречу вас во дворе, сказал, точно оправдываясь. Свободной рукой немец закрутил усы и подмигнул своему пленнику. А я оказался за вашей спиной. Как раз в тот момент, когда вы думали, что мне не уйти, уложили двух солдат, разгорячились, успех вскружил голову, а я как раз тут и подоспел. Не ожидали? Он откинулся назад и расхохотался. Должен признаться, сказал путята. Что ваша уловка почти гениальна. Момент вы выбрали как нельзя более подходящий. Психологический, мой милый, подхватил незнакомец. Видно было, что удача чрезвычайно льстила его самолюбию. Позже он, конечно, расскажет о ней в кругу своих товарищей. А пока о чем не поболтать с пленником? Психологический, повторил он. На подобных моментах я строю обыкновенно свой план. Нужно только так рассчитывать, чтобы к этому времени все было готово. Вы думаете, я не знал, что вы пристрелите моих людей? Великолепно знал. Но считаю это не слишком дорогой ценой. И он похлопал рукой по ящику, куда сложил бумаги. Гениально, повторил путята восторженно. Все рассчитано вперед до м а л е й ш и х подробностей. Я проиграл. Но проиграть такому опытному игроку, как вы, даже не стыдно. Вы тоже неплохи, покровительственно сказал немец. Я наблюдал за вами через окно. Ничего, признавшись, заговорил снова путята. Мне кажется не вполне понятным, как такой талантливый человек, как вы, исполняете работу сами, а не являетесь руководителем других менее способных. Я думаю, ваша тайная полиция... О, это только временно! воскликнул немец. Это лишь простая случайность, что я попал в эту глушь. Обыкновенно я н а х о ж у с ь при штабе и редко выслеживаю сам. Могу сказать нехвастясь, а я довольно хорошо известен в главной квартире, но, конечно, не здесь. И пренебрежительно повел рукой вокруг. Я охотно вам верю, сказал Путята. И признаюсь, для меня большое удовольствие поговорить с вами. Хотя наша беседа и не будет продолжительна, добавил он, видя, что его визави взглянул на часы. Немец неопределенно повел плечами. Мы русские, продолжал путяда, всегда готовы поучиться, и Германия во многом была нашей учительницей. Его собеседник самодовольно усмехнулся. Должен сказать, проговорил он. Вы неплохие ученики. Эта война, черт побери, говорит, что вы не теряли даром времени. В деле же военного шпионажа вы еще плохи. г о р е ч е й выдержки нет. Действуйте без плана и... Тут он неожиданно остановился и прислушался. Со двора послышалось ржание лошадей, и к о р ч м а внизу, по-видимому, наполнилась солдатами. б р и ц а н и е шпор и шашек раздалось на лестнице. Наш разговор, к сожалению, приходит к концу, сказал немец, вставая и небрежно перекинув револьвер в левую руку, достал из кармана ключ. В тот же момент путята одним сильным толчком опрокинул на него стол. Немец упал на кровать, выронил револьвер и, когда пальцы к о р н е т а сдавили ему горло, прохрипел: «Пустите меня, сумасшедший! Вас все равно поймают кругом наши солдаты!». Я знаю, спокойно сказал Путята, затягивая ему рот носовым платком. Одеялом он завернул ему голову и стягивая его в руки шарфом, крикнул, не оборачиваясь: "Ломайте двери! Пока под ударами прикладов и шашек трещала тонкая дверь, к о р н е т Путята вынул бумаги из ящика стола, а револьверы из карманов своего пленника. А когда дверь разлетелась... у л а н с к и й офицер с п о л у д ю ж е н ы й солдат ворвались в комнату. Путята стоял посреди нее, отирая платком лицо. Фу, х сказал он, это было жаркое дело. Пленник набросился на меня е д в а я повернулся, чтобы открыть дверь. Но теперь он кажется н а д е ж е н Затем, обернувшись к молодому офицеру и сердито на него глядя, он добавил: Мы несколько запоздали, лейтенант. Скверная дорога, господин капитан. Смущенно забормотал молодой офицер. Командир полка выслал нас немедленно, получив ваше донесение. Карнет промолчал. Уланы выносили отчаянно отбивавшуюся фигуру за к у т а н н у ю в одеяло. В сопровождении лейтенанта путята спустился вниз и вышел из к о р ч м ы Вы представите пленника командиру полка и доложите ему, что я прибуду через час или два. У вас есть свободная лошадь? Пленника привязали к седлу позади одного из улан, а к к о р н е т у п о д в е л о седланную лошадь. Простите меня, сказал лейтенант, сконфуженно п е р е м и н а в ш и й с я с н о г и н а н о г у Но я так много слышал о вас, капитан фон к р а н ц е и я так рад наконец увидеть вас. Не можете ли вы сказать мне только в двух словах, как вы поймали этого русского шпиона? О, это очень просто. сказал корнет Путята уже сидя в седле и разбирая поводья. Моя теория всегда одна и та же. Я подгоняю все к известному, так сказать, психологическому моменту. Даже даю возможность иметь успех. Это горячит, кружит голову, заставляет быть менее осмотрительным. Вот тут-то и наступает психологический момент. а х а Всего хорошего, лейтенант. И тронув поводиме, к о р н е т путя т а к р у п н о й р ы с ь ю выехал со двора к о р ч м ы